Глава 10. Создание департамента здравого смысла. Вы сделали это. Вы обошли своего босса и босса своего босса, совершив почти немыслимый акт неповиновения, и теперь направляетесь на встречу с SEO-компанией. Прощай, бюрократическая волокита. Прощай, круглосуточный конверт, тот самый, который одну за другой порождает идеи, лишённые разумности. Вы вот-вот добьётесь своего. Вы заходите в служебный лифт, и через несколько мгновений двери раздвигаются, открывая вашему взору тихое, просторное помещение с коврами на полу. Здесь как в раю. Вы не удивились бы, если бы херувим коснулся вас крылом и улетел. Вы беззвучно проходите мимо нескольких личных помощников, и наконец вас приветствует главная личная помощница CEO. Она тепло принимает вас, предлагает бутылку воды и приглашает присесть. У CEO сейчас совещание, говорит помощница, но скоро она освободится. Потягивая воду, вы осматриваетесь. На этом этаже все заботы словно получили отступного. Всё работает, движется, соединяется, мерцает, координируется и имеет смысл. Произведения искусства подобраны со вкусом. Выстроенные в ряд конференц-залы со стеклянными окнами пусты, безупречно чисты и, судя по всему, не заражены человеческой жизнью. А если какой-либо ноутбук только подумает зависнуть или моргнуть, что само по себе кажется маловероятным, самоотверженные сотрудники IT-отдела стоят поблизости словно гвардейцы королевы. Вас гложет только одна проблема. Как убедить Сео, который обитает в этом раю и почти никогда не проходит через то чистилище, где вы с коллегами проводите целый день, в том, что в его компании отсутствует здравый смысл? Через несколько минут вас провожают в кабинет Сео. Вы излагаете проблемы со здравым смыслом, которые в последнее время попадали в поле вашего зрения. Сео внимательно слушает и энергично кивает. «Знаете, а ведь это идеальная работа для Роба». «О нет, кто угодно, только не Роб». Роб — дородный мужчина среднего возраста, помешанный на гольфе и страдающий синдромом дефицита внимания и гиперактивности в тяжёлой форме. Это ходячее, хрипящее воплощение отсутствия здравого смысла по имени Роб на такой работе? Ваш кот справился бы с ней лучше. Да что там, хвост вашего кота справится лучше». Вы покидаете кабинет CEO с опущенной головой. С таким же успехом он мог бы сказать: "Пришлите мне материалы презентации" или "Имеет смысл включить ваше предложение в текущий рабочий процесс". В глубине души вы знаете, что ничего не произойдёт. И если вы не создадите в компании департамент здравого смысла, велика вероятность того, что ничего так и не будет происходить снова и снова. Последний этап процесса перемен сводится к созданию органа управления, задача которого систематически выявлять случаи отсутствия здравого смысла в вашей компании и заменять их простыми, интуитивными решениями, устраняющими путаницу и непрактичность из жизни сотрудников и клиентов. Этот орган управления известен также как департамент здравого смысла. Могу себе представить, что вы об этом думаете. Вам кажется, что моя компания назначит главу департамента здравого смысла? Да бросьте. Департамента здравого смысла не бывать, по крайней мере, не в моей компании. Когда я говорю высшим руководителям, что лучший способ обеспечить неизменный здравый смысл в их компаниях это создать одноимённый департамент, их губы искривляются в улыбке. Они кивают и ждут кульминации момента, когда я произнесу: "Ха-ха". Им кажется, что я говорю метафорически. Не могу же я на самом деле думать, что любая серьёзная компания выделит ресурсы на финансирование должности, ориентированной исключительно на обнаружение и распутывание случаев корпоративного несоответствия, непонимания, неэффективности и тому подобных проблем. Так вот, именно так я и думаю. Надеюсь, к настоящему моменту вам уже ясно, что в этом плане допущенные компанией оплошности ускользают из поля зрения её сотрудников. Как правило, здравый смысл это слепое пятно, что-то незаметное для людей в их повседневной деятельности. Нередко сотрудники настолько сфокусированы на том, что происходит внутри компании, что даже не осознают, что сделанное ими не имеет особого практического смысла для кого-либо вне организации. В силу этого создание настоящего департамента здравого смысла гарантирует, что основанные на доводах рассудка повседневные решения, выполнять которые компания уже обязалась, не сделаны из клейкой ленты, потёртой верёвки и погнутых английских булавок, и что реальные изменения будут продолжаться, не мешая компании и её сотрудникам идти вперёд. Представьте, что ваша организация только что прошла состоящий из пяти шагов процесс, описанный в предыдущей главе. Теперь все вокруг говорят о синдроме куриной клетки и о том, как избежать сглаживания углов. Кое-где ситуация определённо улучшилась. Однако жизнь, как и бизнес, не стоит на месте. Сотрудники приходят и уходят. Организационная память фрагментарна, а корпоративная амнезия и инерция могут охватить любую организацию, если не проявить бдительность. Ситуация может ухудшиться, и прежде чем кто-то это поймёт, несмотря на все усилия, компания снова утратит здравый смысл. Корпоративный почтовый ящик опять переполнит сотни электронных писем, никто не сможет своевременно получить разрешение на деловые поездки, руководители будут бросать на ходу привычное: "Пришлите мне презентацию". Я предлагаю создать департамент здравого смысла как инструмент профилактики. Первый защитный ход против возвращения компании к старым бюрократическим привычкам, методам работы, процедурам и взглядам. Кроме того, это способ выявлять проблемы или случаи неэффективности по мере их возникновения. К тому же, назначение главы департамента здравого смысла подаёт однозначный сигнал: компания ценит своих сотрудников и воспринимает здравый смысл достаточно серьёзно, чтобы постоянно отслеживать его отсутствие и ситуации, в которых его необходимо применить. Но давайте будем реалистами. Что поможет компании, действуя слаженно, создать отдел, задача которого устранить то, что подавляет здравый смысл? Как это работает? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, позвольте представить вам Честера. Это не настоящее имя, ветерана гигантской глобальной инвестиционной компании. Проработав в ней 20 лет, он взял на себя смелость создать первый в истории компании департамент здравого смысла. Мы с Честером познакомились на семинаре в Сан-Франциско. Я порекомендовал компании, в которой он работал, учредить такой департамент, и реакция, насколько я помню, была позитивной. Но прошёл месяц, а с реализацией идеи никто не торопился. Все как будто ждали, что кто-то другой поднимет эту тему. Через несколько недель со мной связался Честер. Он сказал, что задумался об этом совсем недавно, когда один из высших руководителей на протяжении 24 часов следовал за ним по пятам, пытаясь понять, как живут менеджеры среднего звена. Этот опыт стал весьма поучительным как для Честера, так и для его босса. Руководителя, который целый день наблюдал за Честером, звали Пэри. Честер знал его много лет и считал своим другом, поэтому когда Перри предложил ему быть предельно откровенным и поделиться своими претензиями к компании, Честер пообещал, что не будет ничего скрывать. "Вообще-то", сказал он Перри. "Если ты действительно хочешь понять, каково это быть мной и работать здесь, позволь мне решить, как мы проведём этот день". В итоге Честер сказал Перри, что вместо встречи в офисе они на следующий день рано утром полетят в Денвер. Честер уже забронировал билет на рейс, отправляющийся из Сан-Франциско в 6:05 утра. Согласно политике компании, это был самый дешёвый рейс. Честер отправил информацию о поездке в офис Перри. Через час Честеру позвонили из офиса Перри и сообщили, что выбранная им авиакомпания не подходит Перри, поскольку у него есть бонусные мили в другой авиакомпании. Помощнице Пери предложили им с Честером более поздний рейс с отправлением в более приемлемое время, скажем, в 10:00. "Вообще-то это дисциплинарный проступок в нашей компании", ответил Честер. Не имело значения, куда летели сотрудники и с кем они планировали встретиться, по правилам компании они должны были лететь самым дешёвым рейсом, в какое бы время он ни отправлялся и сколько бы остановок ни делал. Помощница Пери неохотно забронировала для своего босса билет на рейс Честера с отправлением в 6:05. На следующее утро двое мужчин встретились в аэропорту. Когда Честер направился к очереди пассажиров эконом-класса, Пери был озадачен. Должен заметить, я летаю бизнес-классом. Честер напомнил Пери, что согласно политике компании все сотрудники, включая менеджеров высшего звена, должны летать эконом-классом, и что если бы по какой-то причине Честер ввёл учёт дисциплинарных нарушений, а он этого не делал, Пери нарушил бы уже второе правило политики компании. Было около 6 часов утра. Скоро они уже были в воздухе. Честер попросил Пери оставаться в своём кресле в салоне бизнес-класса, пока он к нему не подойдёт. В самолёте не было вай-фая, поэтому встретившись с Пери в передней части самолёта, Честер заметил, что тот только что включил телефон. "Знаешь, мне не хочется об этом говорить", сказал Честер, "но нам с тобой запрещено пользоваться телефонами, пока мы не зайдём в офис компании, где сможем воспользоваться защищённой корпоративной сетью вай-фай". "Но мне нужно прочитать электронные письма", возразил Пери. «Послушай, мне тоже нужно», — сказал Честер. «Но дело в том, что ни у одного из нас нет законного права выходить в сеть, пока мы не попадем в офис. Такова политика компании». Честер добавил, что иногда после приземления самолета ему приходилось ждать до полутора часов, чтобы воспользоваться телефоном в офисе компании, хотя клиентам и членам команды был нужен постоянный доступ к нему. Пока они ехали в такси в офис компании, в деловом районе Денвера Перри становился все угрюмее. Ты заплатишь? спросил он Честера, когда такси остановилось у офиса. Не могу, сказал Честер и объяснил, что даже если бы он хотел заплатить за такси, ему нельзя этого делать согласно политике компании. Он, как сотрудник более низкого уровня, не имел права оплачивать такси, если в нём также ехал руководитель высшего звена. Единственное исключение, если бы моя жизнь по какой-то причине была в опасности, что, разумеется, не так. Когда Пэри понял, что у него нет с собой наличных, а только кредитные и платёжные карты, ему в голову пришла идея почему бы не отправить Честеру электронное письмо с разрешением оплатить проезд. "Это не поможет", сказал Честер. "Не забывай, ни один из нас не имеет права выходить в сеть или отправлять письма, пока мы не окажемся в офисе". Кроме того, продолжил он, принятые в компании нормы запрещают высшему руководителю пытаться обойти политику компании, давая менеджеру низшего звена указание оплатить его транспортные расходы. "Эри", мягко сказал Честер. "Мы с тобой ещё даже не вошли в здание, а ты уже нарушил что? 5 или 6 стандартных правил компании." В течение дня сотрудники один за другим рассказывали Перри истории о том, как корпоративные нормы и правила делают практически невозможным выполнение ими своей работы. Перри выглядел все более подавленным. «У меня такое чувство, что я совсем не знаю эту компанию», признался он Честеру в тот вечер в баре-отеле. «Я не имел ни малейшего понятия, как трудно в ней работать». Позже Честер рассказывал, что в ту ночь ему приснился «24-летний он сам». одетый в тот же костюм, который был на нём, когда компания наняла его после окончания бизнес-школы. «Я смотрел на этого человека с отвращением», — признался Честер. Он осознал, что привык закрывать глаза на отсутствие здравого смысла в компании и просто нашёл новые способы обходить правила, вместо того, чтобы высмеять их или открыто призвать к переменам. «Двадцати четырёхлетний я поднял бы настоящую бурю», — сказал Честер. что и сделал впоследствии 41-летний. Правила и нормы нужны, и Честер это понимал. Но они должны быть разумными. И дело было не в том, что он их не уважал, просто все эти правила и нормы каким-то образом мутировали, исказившись до неузнаваемости. По сути, они стали абсолютно нелепыми и больше не отвечали ничьим интересам. Ни интересам компании, ни интересам правительства, ни даже экономики. Защищая организацию, правила и нормы сделали ее сотрудников настолько недальновидными, что они разучились трезво мыслить. Через два месяца Честер создал в компании новый департамент, посвященный восстановлению здравого смысла. Изменения в организациях даются с трудом, и чем сложнее отрасль, тем труднее компании их проводить. Неудивительно, что к этой категории относится отрасль международных банковских операций. Для банков доверие людей имеет первостепенное значение, ведь они несут ответственность за наши доходы, инвестиции, пенсионные фонды и то, как мы финансируем свою повседневную жизнь. При этом банки обязаны придерживаться целой совокупности сложных норм относительно соответствия требованиям и юридических рисков. Неудивительно, что финансовые компании, в большей степени, чем в других отраслях, связаны с системами и процессами порой в ущерб интересам клиентов и сотрудников. Именно поэтому расположенный в Лондоне Standard Chartered Bank стал лидером в своей отрасли. Первой организацией, которая приняла и реализовала идею создания Департамента здравого смысла, основанного Гейл Урсалл. Создав в первой в истории департамент здравого смысла Гейл сразу же сосредоточил внимание на политике и процедурах компании, которые в действительности вызывали больше путаницы и раздражения, чем генерировали подлинную ценность. Департамент не был корпоративной шуткой, а в самом деле решал реальные проблемы, устраняя запутанные правила и процедуры, которые как будто нарочно были составлены без учёта интересов человека. Вскоре посыпались многочисленные идеи и предложения. Первая проблема со здравым смыслом, попавшая в поле зрения департамента Гейл, была связана с кодом, который всем сотрудникам требовалось вводить в свои отчёты о поездках. Без всяких видимых причин этот код менялся каждые несколько недель, причём без предупреждения. Кто-то пытался решить эту проблему 4 года, вспоминает Гейл. Мы справились за полтора месяца. Вместе с тем Гейл понимала, что может поставить некоторых людей в организации в неудобное положение, и что Департамент здравого смысла способен задеть кого-то за живое. Она знала, что кое-кто обвинит ее в нелояльности и в том, что она действует не в интересах банка, или в том, что она нацелилась на меры предосторожности, призванные защищать банк. Но какова альтернатива? Через полгода после основания Департамента здравого смысла в «Стендард Чартерет» Удалось решить более десятка различных проблем со здравым смыслом в разных сферах: от обслуживания клиентов до бухгалтерского учёта. По всем показателям департамент имел огромный успех, а его сайт собирал тысячи просмотров в день. Помимо поиска решений, в нём также воздавали должное тому, что думают и чувствуют сотрудники. О, я тоже слышал об этой проблеме, часто говорили они. Я точно знаю, кто может в этом помочь. Впервые за долгое время сотрудники почувствовали, что важны не только как члены команды, но и как обычные люди. Они узнали, что совершенно нормально признавать бессмысленность определённых правил и процедур, хотя они покорно придерживались их долгие годы. Департамент здравого смысла донёс до всех такую мысль: не существует двух наборов правил, одного для гражданской жизни, а другого для корпоративной. Поэтому сотрудники вправе рассчитывать на здравый смысл, эмпатию и человечность на рабочем месте. Для Гейл её департамент был чем-то большим, чем просто неформальная лаборатория по исправлению ошибок. Она надеялась, что он кардинально изменит корпоративную культуру и даст понять, что компания выслушает любого сотрудника, достаточно инициативного, чтобы обратиться за помощью. В течение нескольких следующих месяцев количество таких случаев увеличивалось. Кроме того, всё больше компаний начинали экспериментировать с идеей создания своих департаментов здравого смысла, что привело к следующим результатам. Одна компания, прежде чем принимать кого-то на работу, проверяла трудовую историю всех кандидатов, даже тех, у кого не было никаких шансов быть нанятыми. Разумеется, такая проверка отнимала время и ресурсы, а те, кому вот-вот должны были предложить работу, оказывались втянутыми в процесс отсева, что замедляло их вступление в должность и раздражало менеджеров, которые просто хотели нанять их. Департамент здравого смысла отменил эту норму. В одной нью-йоркской компании сотрудникам давали 24 часа на подачу заявки о предстоящей поездке на утверждение руководителю отдела. Во многих случаях за это время ответа они не получали. Через 24 часа онлайн-система выдачи разрешений перегружалась, после чего поданная форма терялась, и сотрудникам приходилось снова подавать заявку. Департамент здравого смысла ввёл новую политику. Руководители могли запретить поездку, но если ответа не было в течение 24 часов, то заявка утверждалась автоматически. В одном из филиалов компании на юге США сотрудникам предоставляли бесплатный кофе и закуски. Однако в стремлении сэкономить компания пренебрегла покупкой моющих средств и губок для мытья грязных кофейных чашек. По слухам, некоторые сотрудники заболели. В итоге большинство из них начали дважды в день ходить в расположенное неподалёку кафе. Два перерыва на кофе в день умножить на сотни сотрудников не лучшая реклама повышения эффективности. Департамент здравого смысла сообщил, что компания предоставит мыло и салфетки, которые, во-первых, сократят количество микробов и болезней, во-вторых, повысят общую продуктивность. После чего мыло и салфетки появились. Сотрудники начали пить кофе на работе, а число недомоганий сократилось. Как же основать департамент здравого смысла в вашей компании? Подход, применяемый мной, состоит из трёх простых этапов: заручиться поддержкой Вы приводите высшему руководству убедительные аргументы, чтобы оно одобрило создание названного департамента. Заразить энтузиазмом, вы стимулируете развитие культуры посредством доказательств того, что департамент работает и впредь будет работать. Взглянуть со стороны, вы ставите себя на место клиентов, коллег и сотрудников других отделов и видите происходящее с их точки зрения, что помогает восстановить здравый смысл и эмпатию. Продвигайтесь постепенно. Во время 90-дневной интервенции я всего лишь провожу краткосрочные значимые инициативы, чтобы создать и сохранить динамику, параллельно устраняя из процесса домыслы и политику. Заручиться поддержкой. Для успешной работы Департамента здравого смысла его необходимо сделать официальным. Должность главы департамента должна быть работой с полной занятостью и соответствующей зарплатой, одобренной высшим руководством. Нельзя допустить, чтобы её воспринимали как нечто незначительное. Когда сотрудников наделяют полномочиями, они нередко их не принимают. Сделайте всё возможное, чтобы ваши полномочия закрепились. Приоритетом должно стать восстановление здравого смысла посредством экономии денег. Прежде всего, вам нужно сделать ставку на стратегию SEO, который, не забывайте, должен обосновать свою роль в организации перед советом директоров или акционерами в акционерной компании. С точки зрения SEO, лучший способ сделать это догадайтесь сами, сокращение затрат. Никого ещё не увольняли за экономию денег. Заручиться поддержкой, заразить энтузиазмом, взглянуть со стороны. Лучшие инициативы департамента здравоохранения Смысла позволяют поставить галочки напротив всех этих пунктов. Здравый смысл обеспечивает сокращение затрат, развивает культуру и подкрепляет или улучшает клиентский опыт. Именно поэтому лучше всего начать с того, что обеспечит наибольший финансовый эффект, причём настолько ощутимый, что начнёт зажигаться один зелёный свет за другим, а в идеале это приведёт к созданию более масштабного департамента здравого смысла. Вот почему приоритетом должно стать восстановление здравого смысла посредством экономии денег. Например, когда небольшие группы сотрудников в компании Toyota предложили найти несколько умных способов экономии денег, один из участников задал весьма оризонный вопрос. Кто-нибудь знает, почему мы тратим электричество на миллионы долларов на своих производственных предприятиях, заводах, где задействованы роботы, функционирующие круглосуточно всю неделю, даже если там нет людей? Разве роботам нужен свет? Наверняка, если бы они могли говорить, то подтвердили бы, что свет им не нужен. Но в компании Toyota никто об этом даже не задумывался. Расходы на электроэнергию сократились, здравый смысл победил. Похожий случай произошёл и в известной гостиничной сети Я уверен, что вы не раз находили в ванной комнате отеля табличку с просьбой помочь спасению окружающей среды посредством повторного использования полотенец для душа. А если хотите отправить полотенце в стирку, положите их на ванну или в одном из углов комнаты. Как ни странно, менее 15% гостей отеля желали спасти окружающую среду. Во время мозгового штурма одна горничная предложила блестящую идею. Вместо того, чтобы взывать к экологической осведомлённости клиентов, она сформулировала этот призыв иначе: 7 из 10 гостей отеля предпочитают повторно использовать полотенца, чтобы помочь сохранить окружающую среду. Вы принадлежите к их числу? Простое изменение формулировки произвело необычайный эффект. Через несколько месяцев уборщикам пришлось заменить слова 7 из 10 гостей отеля на 9 из 10 гостей отеля. Планета ощутила разницу, как и сам отель. Здравый смысл и сокращение затрат, что может быть лучше. Тем не менее, это происходит лишь примерно в 50% случаев. Приступив к реализации проекта, позаботьтесь о том, чтобы средства, сэкономленные с его помощью, были разделены пополам. половина соответствующему отделу, другую же половину департамент здравоохранения смысла должен оставить себе на дальнейшее расширение и развитие деятельности. Самый умный аспект этого подхода нейтрализация критиков и скептиков. Небольшое их число есть в каждой организации, но ладно, на самом деле их много. Для того, чтобы переманить их на свою сторону, используйте секретный пряник. Не только заплатите за весь проект, но и поделитесь 50% прибыли, полученной за счёт его реализации. Каждый раз после успешного осуществления одной из инициатив в рамках 90-дневной интервенции подсчитайте финансовую выгоду и потратьте полученные средства на то, чтобы показать другим отделам выгоду на собственном примере. Разве кто-нибудь когда-нибудь отказывался от получения чека или возражал против инициативы, цель которой заработать деньги? Когда CEO и другие руководители высшего звена убеждаются, что сокращение затрат и здравый смысл прекрасно работают в тандеме, и что департамент здравого смысла действительно эффективен, они поощряют расширение его сферы деятельности. В дальнейшем сосредоточьтесь на тех проблемах здравого смысла, которые не всегда обеспечивают доход, кого бы они ни касались сотрудников, клиентов или и тех, и других. Решение подобных проблем иногда и впрямь затратно, но вы можете воспользоваться средствами, полученными благодаря инициативам по сокращению затрат, чтобы обеспечить самофинансирование таких проектов. Заразить энтузиазмом Заручившись поддержкой топ-менеджеров, можно приступать к расширению сферы деятельности департамента Здравого смысла на всю культуру компании. Почему на культуру? Потому что для повышения морального духа сотрудников одного сокращения затрат недостаточно. Когда люди выдвигают идеи, которые не рассматриваются или стопорятся, со временем у них складывается убеждение, что изменения или противодействие сложившемуся порядку вещей бессмысленны. Самое важное, что следует привнести в организацию это надежда. Надежда появляется при наличии подкрепляющих её доказательств. Надежда подавляет скептицизм. Надежда подобна кислороду. Чем больше улучшений, тем больше шансов на то, что в атмосфере компании станет легче дышать. Так, в глобальной инвестиционной компании, с которой я работал, один сотрудник задался целью изменить правила, касающиеся компьютеров. Согласно этому правилу, чем выше должность сотрудника, тем быстрее ему починят компьютер. Представьте, как бы вы себя почувствовали, узнав, что вам выдадут новую мышку через две недели. Идея состояла в том, чтобы наполнить торговый автомат комплектующими, которые чаще всего изнашиваются или просто не работают. кабелями, мышками, адаптерами. Взяв в собой сервис Genius Bar компании Apple, этот сотрудник организовал корпоративную столовую, которая работает по принципу первым пришёл, первым обслужен. Ещё один пример того, как сотрудники берут инициативу в свои руки Swiss International Airlines. В этой авиакомпании у членов экипажа не было полномочий рассматривать жалобы пассажиров на борту самолёта. Им приходилось составлять отчёт, который затем передавали в независимый центр рассмотрения жалоб. Стоимость решения каждой проблемы составляла 89 долларов, не говоря уже о растущем гневе пассажира, которому приходилось месяцами ждать ответа или решения проблемы. Департамент здравого смысла внёс в это правила простое изменение, наделив членов экипажа полномочиями рассматривать жалобы пассажиров по мере их возникновения. В большинстве случаев решение проблемы пролитое молоко и тому подобное обходилось значительно дешевле 89 долларов. Такой подход не только сэкономил компании огромную сумму, но и сохранил нервы экипажа и пассажиров. Взглянуть со стороны Как только надежда и наполненная воздухом атмосфера поднимут культуру на более высокий уровень, прокладывая себе путь в компании и помогая сотрудникам увидеть мир под другим углом, тем самым снова внушив им эмпатию, настанет время сделать последний шаг и сосредоточиться на людях, благодаря которым сотрудники получают зарплату на клиентах. Несколько лет назад компанию Microsoft буквально атаковали звонками пользователи, купившие пакет Office. Многие считали, что покупка дорогостоящего программного обеспечения даёт им пожизненную техническую поддержку. В Microsoft считали иначе. Компания усложнила поиск номера телефона отдела технической поддержки, но затем небольшая группа сотрудников Microsoft перевернула проблему с ног на голову, предложив простое и гениальное решение. Вставив в каталог всех обращений, сотрудники выявили ряд повторяющихся закономерностей. Звонки действительно поступали сотнями тысяч, но 80% из них касались не более сотни проблем. Команда взялась за работу и составила описание каждой проблемы вместе с её решением. Сегодня пользователи Office звонят в службу поддержки Microsoft, определяют проблему и через несколько секунд получают соответствующий документ. Так рассматривается и решается 99% всех неполадок. Услуга бесплатная. В более сложных случаях за фиксированную плату можно продолжить диалог со специалистом. Пользователи получили возможность мгновенно решать свои проблемы. Microsoft начала зарабатывать деньги и одновременно получать ценные данные для следующего обновления Office. В итоге в выигрыше оказались все. Вот это и есть здравое решение. А как насчёт отчётности? В идеале вы как и департамент здравого смысла должны отчитываться перед CEO, а в его отсутствие перед операционным директором или другим менеджером столь же высокого уровня. Почему? Потому что этот департамент должен работать в межфункциональном режиме. Чем более независимой будет ваша отчётность, тем больше шансов на успех. Вот ещё один способ уговорить руководство рассмотреть перспективу создания департамента здравого смысла. Действуйте без огласки. Попытайтесь найти 2-3 случая, в которых можно разобраться, имея ограниченные полномочия. Помните пример из главы 6, когда организаторам совещания давали 10 минут на подтверждение того, что оно уже началось, а иначе конференц-зал отдавали для проведения другой встречи. Такое действительно было, и одна сотрудница в конце концов решила, что с неё хватит. Она задалась вопросом: сколько людей не приходит, забронировав конференц-зал? По данным системы это происходило в 65% случаев, хотя её собственный анализ показывал число ближе к 5%. Зачем тогда нужна функция подтверждения совещаний? Она была упразднена. Эта сотрудница продолжила искоренять один раздражающий фактор за другим, и вскоре в течение дня люди начали обращаться к ней за советом по поводу решения подобных проблем. Именно благодаря портфелю решённых проблем эта сотрудница смогла привнести веские доводы в пользу создания департамента здравого смысла и получила от босса добро на официальные действия. Когда её департамент здравого смысла решил проблему разобщённости, некоторые такие проблемы невозможно устранить без привлечения других отделов. Руководитель сделал её кросс-функциональным и перевёл должность его главы в прямое подчинение CEO. Но что произойдёт, если вы встретите сопротивление? Что если СЕО или финансовый директор спросит: "Почему мы не можем решать эти проблемы по мере их возникновения? Неужели для этого нужно создавать целый департамент?" Ответ прост. Ограничьте срок его действия временными рамками, то есть установите своего рода испытательный срок. Если за это время он не оправдает надежд и не обнаружит или не решит X проблем, откажитесь от этой идеи. Благодаря такому управлению ожиданиями вас будут оценивать по тем целям, достичь которых вы обещаете. Вы быстро поймёте, что количество случаев отсутствия здравого смысла значительно превосходит чьи бы то ни было ожидания. Тем временем вы восстановите здравый смысл у окружающих, экономите деньги, повышая удовлетворённость клиентов и, что не менее важно, сотрудников. Разумеется, всё это легко измерить, оценить и отметить. Вот несколько наиболее часто задаваемых вопросов и ответов. Обязательно ли называть этот отдел департаментом здравого смысла? Нет, вы можете назвать его как угодно, но выбирайте ёмкое, говорящее название, которое привлекает внимание, легко запоминается и побуждает к действию. Что если департамент развивается медленно? Не рассчитывайте на то, что департамент здравого смысла немедленно станет сенсацией. Если вы уже прошли программу из пяти шагов, рекомендую вернуться к началу. Используйте проблемы, которые ваша компания уже выявила и решила в качестве доказательств. Благодаря этому вместо того, чтобы сидеть за рабочим столом и ждать, пока люди сообщат вам об очередной нелепице в корпоративной политике, у вас уже будет в резерве несколько историй успеха. Как быть с IT-отделом? Не нанимайте команду первоклассных IT-специалистов для создания сайта департамента здравого смысла. Подумайте лучше об установке почтовых ящиков в местах активного перемещения сотрудников рядом с вашим кабинетом, в кафетерии, у кофемашины. Предложите всем описывать на открытках свои проблемы. Запишите несколько примеров отсутствия здравого смысла на большом листе бумаги и повесьте его на ближайшей доске для объявлений как образец. Нужно ли рекламировать департамент Как только вы заручитесь поддержкой в организации кросс-функционального департамента здравого смысла, не объявляйте об этом в первый же день. Работайте без огласки, пока не накопите несколько историй успеха. Чрезмерный шум привлечет скептиков. Найдутся и те, по чьему мнению департамент здравого смысла сует нос туда, куда не следует. Со временем они придумают и другие аргументы. «Ничего не происходит. Это просто напрасная трата времени и денег». Дорогостоящий проект, отвлекающий внимание и тому подобное. Работа без оглядки позволяет обойти эти препятствия. Как только в вашем распоряжении будет хотя бы 2-3 примера, воспользуйтесь ими тактически. В идеале они должны иллюстрировать истинный замысел департамента здравого смысла. Людей легче убедить на реальных примерах, Кроме того, вы можете регулярно выносить их на рассмотрение организации. Когда деятельность департамента наберёт обороты, подумайте о его объединении с отделом коммуникаций. Воспользуйтесь сетью этого отдела для распространения позитивных историй, которые вселят надежду во всю организацию. Заодно вы многое узнаете, в том числе, что такое здравый смысл и что он означает в вашей компании. И здесь в игру вступают заповеди Заповеди? Какие заповеди? Я рад, что вы об этом спросили. Составьте список из 10-12 рекомендаций, которые будут служить основополагающими принципами Департамента здравого смысла. К их числу могут относиться такие, как: пусть здравый смысл возобладает над бюрократической волокитой, разобщённостью подразделений, над всем, или приоритетность такова: Здравый смысл, затем эффективность и сокращение затрат. И ещё, проблемы со здравым смыслом есть везде и должны решаться в организации всеми независимо от статуса и функций. Кто должен возглавлять департамент? Идеальный кандидат это увлечённый, энергичный человек с хорошими социальными навыками и глубоким знанием своей отрасли. Вспомните о 90-дневной интервенции. Кто проявил тогда наибольшую заинтересованность в осуществлении организационных изменений и обладает достаточным бесстрашием и упорством, чтобы воплотить идею создания департамента здравого смысла в реальность? Идеальный кандидат должен быть любим, уважаем, иметь большие связи и стремиться к тому, чтобы всем сотрудникам компании работалось комфортнее и лучше. Как начинать? Ответ постепенно и просто. Предложите сотрудникам проголосовать за самые нелепые или плохо продуманные правила и процедуры на рабочих местах, которые сводят всех с ума. Их устранение послужит прекрасной точкой отсчёта и позволит руководителю департамента добиться существенных перемен. Заметив позитивные сдвиги, остальные будут охотнее сообщать о бузких местах и трудностях в компании. Разумеется, глава департамента здравого смысла должен общаться с сотрудниками и командами, работающими непосредственно с клиентами из как можно большего количества отделов. Вместо того, чтобы спрашивать их, что мешает вам сделать для клиентов то, что вы хотите, задайте им такой вопрос: какие помехи или препятствия не позволяют вам дать клиентам то, в чём они нуждаются? Что следует сделать в первую очередь? Департамент здравого смысла должен заняться уже существующими бюрократическими проблемами, и именно поэтому компании следует подумать о введении трехмесячного запрета на поиск новых проблем. Каждая политика и процедура или другие препятствия, стоящие за любой бессмыслицей в организации, должны быть тщательно проанализированы и изучены. Если одна политика ссылается на другую, нужно изучить и исправить обе. Спросите себя, что дает эта норма? что отнимает? Если она отнимает больше, чем даёт, избавьтесь от неё. Как это связано с клиентами? Если ваша должность подразумевает ориентацию на клиентов, важно связать с ними любую проблему, которую вы пытаетесь решить, и определить, как на них скажутся предложенные изменения. Они обязательно должны приводить к позитивному, улучшенному клиентскому опыту. Почему вы рекомендуете использовать изображения в корпоративной среде? Как показывает мой опыт, карикатуры и изображения в целом весьма полезный, безобидный способ подчеркнуть отсутствие здравого смысла в компании, чтобы они не иллюстрировали невозможность связаться с представителем службы поддержки клиентов по телефону или ухищрения, к которым приходится прибегать сотрудникам, чтобы компания оплатила им представительские расходы. К тому же юмор и неформальная атмосфера подрывают позиции корпоративной политики и уменьшают вероятность увязнуть в сетях корпоративного порядка. Есть ли надёжный способ найти решение? Как мы говорили в главе 8, моя философия креативности подразумевает новое сочетание двух обычных вещей. Ответы, которые вы ищете, часто можно найти, взглянув на проблему под иным углом. Как эту проблему решили бы в Amazon? что сделали бы в Google. Вы можете также пойти по пути так называемого краудфандинга, воспользовавшись силой коллективного разума всех сотрудников организации. Краудфандинг от английского финансирование толпой. Это способ привлечения финансирования с целью реализации проекта, помощи нуждающимся, поддержки бизнеса и прочих. Краудфандинг позволяет получить средства без участия официальных финансовых организаций. В мире найдётся много людей, готовых поддержать хорошую идею и вложить средства в её реализацию. Для этого и существуют краудфандинговые площадки. Опишите проблему на листке бумаги, повесьте его в людном месте и увидите, что из этого выйдет. Как департамент может поддерживать устойчивый рост? Как только департамент здравого смысла начнёт набирать обороты, вы заметите нечто удивительное. К вам придут добровольцы. Сотрудники начнут брать дело в свои руки, рассматривать и решать проблемы. Одни предпочтут сохранить анонимность, а другие не будут возражать против оглашения их имён. Существуют ли критерии успеха? Для того, чтобы стать орлиным скаутом в организации американских бойскаутов, необходимо заработать 21 знак отличия. Эти знаки доказывают, что вы достигли мастерства в разных областях, от организации лагерной стоянки до оказания первой помощи, личной физической подготовки и готовности к чрезвычайным ситуациям. Когда Бойскаут демонстрирует свои достижения сверстникам, это их вдохновляет. Если вы исправили, упорядочили или решили проблему здравого смысла, обязательно отпразднуйте победу, отдавая должное тем, кто это заслужил. Подумайте о создании настоящих наград за хорошо выполненную работу, значков, лент и других символов успеха, виртуальных или реальных. При любой возможности находите позитивную связь между изменениями, которые вы обеспечили, и ключевыми показателями эффективности. На совещаниях просите сотрудников, которые предложили изменить или устранить то или иное глупое правило или норму, обсудить причины такого решения, а также объяснить, почему они считают, что его не должно быть. Нужно ли создавать базу данных? Один из самых умных шагов, который может предпринять глава департамента здравого смысла, составить список из 3-4 сотрудников компании, которые хорошо справляются с проблемами или кризисом. Затем попросите тех, кто в него войдёт, назвать имена ещё пяти человек, с которыми они связались бы, если бы им нужно было что-то сделать. Во многих случаях будут называться одни и те же имена. Что вы получите в итоге? Список людей и дела, которые могут оказаться чрезвычайно полезными, если Департамент здравоохранения столкнётся с противодействием. Как добиться того, чтобы департамент не сбился с пути? Даже департамент здравого смысла может потерять благоразумие, срезая углы, увязнув в компромиссах или обленившись и прекратив серьёзно воспринимать собственные полномочия. Как ваш департамент определяет здравый смысл? Запишите это на табличке или в другом месте. Один или два раза в год пересматривайте написанное. Задайтесь целью сохранить то, что олицетворяет собой ваш департамент, и убедитесь, что коллеги тоже знают это определение. Что делать, если департамент будет перегружен проблемами? Помимо основной работы перед департаментом здравого смысла стоит дополнительная задача побуждать сотрудников к самостоятельному решению проблем. Безусловно, они в любое время могут связываться с департаментом, но должны также знать, что имеют полное право выяснить, почему необходимо придерживаться определённых процессов и процедур. На самом деле, если в компании не примут департамент здравого смысла, избавиться от волокиты и бюрократии будет трудно. В действительности эта задача должна быть разделена в соотношении 30 на 70. 30% проблем здравого смысла должны быть в ведении департамента, а оставшиеся 70 сотрудников Вместо того, чтобы возлагать на департамент всю ответственность за решение проблем здравого смысла в стенах компании, здравый смысл нужно сделать корпоративной миссией. Что делать, если сотрудники будут оказывать департаменту сопротивление? Послушайте, компании и их политика такие, какие они есть, а значит, всегда найдутся те, кто чувствует угрозу со стороны департамента и воспринимает его существование как посягательство на них лично. Это может быть человек, чью политику департамент устранил или чью идею не поддержал. Такие люди всегда найдутся. Ваше оружие против них коммуникация, то есть постоянный поток историй успеха больших и малых. Такие истории не только посылают организации чёткий сигнал о том, что здравый смысл обязательно восторжествует, но неизменно вдохновляют сотрудников на его поиски. Разве может кто-либо погубить инициативу, которую все всторгаются и которая экономит деньги, делая сотрудников и клиентов счастливее? Как департамент может обеспечить решение всех проблем? Увы, реальность такова, что если вы работаете в крупной организации, то даже наличие департамента здравого смысла не гарантирует, что всё пойдёт по плану и будет иметь смысл. Если вам удастся решить хотя бы четвертую часть проблем в организации, это уже успех. Всё дело в том, что департамент здравого смысла должен учить сотрудников уделять более пристальное внимание каждодневным операциям, а не просто выполнять их автоматически. Только так люди увидят то, что по их мнению не имеет смысла, и заявят об этом. Если же они этого не делают, то фактически сами становятся частью проблемы. Должен ли департамент стремиться к плановому закрытию Департамент здравого смысла имеет дополнительные полномочия, скрытые, подразумеваемые. В общем, он должен стремиться к небытию или по меньшей мере к собственной неактуальности. Иначе говоря, он обязан с радостью самоликвидироваться после того, как выполнит свою миссию. Зачем компании нужен департамент для решения проблем здравого смысла, если здравый смысл полностью восстановлен? Но чтобы это произошло, приступайте к работе. Ваша цель сделать так, чтобы каждый сотрудник снова обрёл здравый смысл и действовал в соответствии с ним. Видеть мир глазами других, ставить себя на их место, будь то коллеги или клиенты. Востановив здравый смысл, вы также вернёте эмпатию. Когда это произойдёт, департамент здравого смысла сможет раствориться в повседневной деятельности и вернуться к истокам. Пусть вопросом клиента ориентированности занимается отдел обслуживания клиентов, а делами сотрудников отдел персонала. Распределите задачу обеспечения здравого смысла между отделами, но вначале запишите свои заповеди и попросите того, кому они адресованы, пообещать строго их придерживаться. Прежде всего, департамент здравого смысла должен служить напоминанием о том, что вопросы предназначены для того, чтобы их задавать. правила и нормы, чтобы их анализировать, процедуры, чтобы их проверять, а текущие операции, чтобы их пересматривать, в том числе пластиковую упаковку, которая заключила в тюрьму все наушники мира. Если все эти вещи приносят пользу компании, её клиентам и сотрудникам, они должны остаться. Если нет, пусть уходят. Почему то, чем мы занимаемся в бизнесе, должно отличаться от того, что мы делаем в жизни? Разве это отвечает здравому смыслу? Нет. Желаю нам с вами всегда понимать эту разницу.